«Что ты тут шляешься, подло?» Одного из них я узнал, он уже следил за мной когда-то. Я боялся только, что сейчас подъедет заранее инструктированная милиция, нас заберут и пришьют дело о хулиганстве, доказывая потом, что они напали на нас, а не наоборот. Поэтому, чтобы иметь хоть какое-то формальное доказательство, я начал громко кричать, звать на помощь. Кажется, Джим сообразил, в чем дело, и тоже принялся кричать. Подошли какие-то люди, вылезли таксисты из машины на стоянке у ресторана. Никто из них и пальцем не шевельнул, просто глазели. Но и это уже было облегчением. Все-таки свидетели подтвердят, что мы звали на помощь. Кое-как нам удалось вырваться и добежать до машины, но там они снова нас нагнали. Джим никак не мог попасть ключом в замок дверцы. Тут уже началось настоящее побоище, и я понял, что нужно обороняться всерьез. «Иван Николаевич, сзади заходите!» Хорошие хулиганы по имени-отчеству друг друга называют. Но было уже не до размышлений. Двое крутили мне руки, кто-то, навалившись сзади, душил меня и гнул голову книзу, кто-то бил с размаху ногами и руками. С другой стороны у машины кряхтел «Джим», отбиваясь от наседавших чекистов, и все никак не мог попасть ключом в замок. Невысокий мужичок в каракулевой шапке набегал спереди, и я ясно понял, что сейчас он с размаху ударит меня ногой в согнутую голову, только брызга из глаз. В последний момент я рванулся и, предупреждая удар, сам въехал ему ногой в наплывавшую морду. Он рухнул. Возникло замешательство, чекисты бросились к нему, видимо, своему начальнику. Этой паузы нам хватило. Джим открыл, наконец, дверцу, мы ввалились в машину и рванулись с места. Из машины мы увидели, что в двадцати шагах на углу под фонарем стоял милиционер и спокойно покуривал. Власти стремились пресечь нам все контакты с внешним миром. Какое-то время практически только у меня и оставалась еще связь, поэтому все проблемы обрушились мне на голову. Обыски, аресты, суды, психушки, лагеря, татары, евреи, месхи, украинцы, литовцы. Роджер приезжал глубокой ночью, а то и под утро, забирал всю информацию, что стекалось ко мне за день, и уносил к себе в офис писать сообщения. Изредка удавалось прорваться кому-то еще, но в основном все тот же неизменный Роджер. Бодрый и веселый. Ему уже не хватало времени писать самому, и он успевал только передавать другим добытый самоздат. Уговаривал других хотя бы не побояться дать сообщение. Под конец я уже почти не выходил из дому. Все время, 24 часа в сутки, было расписано, кто должен прийти, Что принести, что забрать. Мы понимали друг друга с полувзгляда, даже писать почти не приходилось. всё совершалось словно по волшебству, никто не приказывал, не разрабатывал планов, не разделял ролей, каждый знал, что он может сделать лучше, где он полезнее чего от него ждут. И соприкасаясь с этим клубком энергии, совершенно посторонние люди вдруг получали такой заряд, такой импульс, что много лет потом продолжали жить нашим ритмом. Из Англии приезжал Дэвид Мэркхэм, из Германии Ирина Герстенмайер, из Голландии Хэнк Вользек, из Франции Дина Верни. Эти люди... Пробыли с нами разное время, кто несколько часов, кто несколько дней. Это были очень разные люди, но все они уже не могли потом оставаться безучастными. Да и я сам, много лет спустя в тюрьме, по малейшим намокам, с воли чувствовал, что происходит, что нужно, чего от меня ждут. Все мы потом, видимо, чувствовали одну и ту же ностальгию. Это был кошмарный год, к концу которого, вызванная ленинградским самолетным процессом волна человеческого негодования, захлестнула, наконец, Кремль. Оказавшись перед реальной угрозой полной изоляции, власти были вынуждены отступить и разрешить эмиграцию. В первый раз они признали за нами человеческое право, право покинуть навсегда свою страну. Прорвало 53-летний гнойник Потому что впервые мир нашел в себе силы потребовать от кремлевских ублюдков, что признано всем миром как человеческое право, потребовать без всяких скидок и оговорок. Рассказывайте теперь про тайную дипломатию.